Использование диверсантов 800-го полка особого назначения Бранденбург на советско-германском фронте летом 1941 года. В отечественной историографии довольно прочно утвердилось представление о том, что незадолго до вторжения германских войск на территорию СССР через границу были переброшены многочисленные немецкие диверсионно-разведывательные группы имевшие задачу разрушать линии телеграфно-телефонной связи, захватывать мосты и тому подобное. Примечание. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 годы, том 1. Подготовка и развязывание войны империалистическими державами. Москва. Военный сдат. 1960 год. Страница 479. История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941 45 том 2. Отражение советским народом вероломного нападения фашистской Германии на СССР. Создание условий для коренного перелома в войне. Июнь 1941 года. Ноябрь 1942 года. Москва. Военнездат. 1961 год. Страница 12. Конец примечания. Опорой в данном случае служили воспоминания многих фронтовиков, в которых фигурировали рассказы о действиях немецких парашютистов-диверсантов, а также ряде трагических случаев, связанных с подозрительностью в отношении некоторых командиров Красной Армии, принятых за переодетых диверсантов. Примечание. Шатилов В.М. А до Берлина было так далеко, Москва. Военезда. 1987. Страница 116. Владимирский А.В. на Киевском направлении. По опыту ведения боевых действий войсками 5-й армии Юго-Западного фронта в июне-сентябре 1941 года Москва, сдат 1989, страница 101, со ссылкой на Центральный архив Министерства обороны, фонд 3018, опись 1, дело 4, лист 57, конец примечания. В настоящее время имеется возможность уточнить и конкретизировать представление о действиях немецких диверсионных групп прежде всего 800-го полка особого назначения Бранденбург на основе... Немецких документов. Прежде всего следует указать, что летом 1941 -го года полк Бранденбург не имел отношения к войскам СС и подчинялся Абверу военная разведка и контрразведка. Командовал им подполковник хиллинг фон Ланценауер, находившийся в Берлине. Сам полк разделялся на роты и распределялся между группами армий. Каждая рота действовала независимо и более того, сама дробилась на небольшие группы численностью около 30-40 человек с легким вооружением. Поэтому о выбросе десантов в 100-200 человек не могло быть и речи. Знание русского языка не являлось обязательным для солдат Бранденбурга. Чаще всего им владели 1-2 человека в группе. Доходило до почти курьезных случаев. Так, в одной из групп Бранденбурга В качестве знатока русского языка выступали фольксдойче (примечание: этнические немцы, конец примечания) из Румынии, знающие румынский, понимавшие русский и способные изъясняться лишь на ломаном русском, что никого не смущало, а в отчете о действиях группы указывалось, учитывая многообразие русских диалектов, это вряд ли могло бы кого-нибудь насторожить. Понятно, что сколько-нибудь длительное общение с охраной мостов и других сооружений силами таких знатоков вряд ли могло быть успешным. Следующий важный вопрос – это время и способ проникновения диверсантов на советскую территорию. Здесь следует разделить военнослужащих 800-го полка особого назначения Бранденбург и завербованных Абвером националистов, Согласно докладу начальника отдела разведки и контрразведки группы армии Центр от 19.05.41, в полосе группы армии предполагалось использовать две роты полка Бранденбург, а также 50 белорусов и 5 литовских офицеров. Соответственно, заблаговременное проникновение на советскую территорию предполагалось для националистов. В докладной записке офицеры связи второго отдела АБвера при группе армии Центр указывалось: для временного вывода из строя взрывом железнодорожных линий на открытых участках неискусственных сооружений выделяется 8 белорусов и 6 литовцев. Выход групп к объектам должен произойти по возможности к сроку X14 или x 10 дней, так как люди должны преодолеть относительно большое расстояние, а они не всегда могут воспользоваться общественным транспортом. Примечание x день начала операции, конец примечания. Здесь следует обратить внимание на фразу об общественном транспорте «никакой выброски с парашютом не планировалось», Также задачей диверсантов являлся вывод из строя полотна железной дороги, а не разрушение линии связи. Таковы были планы. В реальности, как можно проследить по более поздним донесениям, получилось совсем иначе. Белорусы вообще не оправдали возлагавшихся на них надежд. В написанном уже после начала войны донесении указывается, что к назначенным объектам доверенные лица вышли поздно. Далее в донесении прямым текстом сказано «Есть предположение, что они и пытались достичь своей цели, а после перехода к разошлись по своим родственникам, не выполнив свою задачу. Они арестованы и ждут наказания». Напротив, относительно другой группы националистов написано «Литовцы полностью выполнили свои задачи по объектам диверсий». Таким образом, загодя на советскую территорию направлялись коллаборационисты, а не военнослужащие вермахта. Хотя во многих исследованиях утверждается, что бранденбуржцы пересекали границу за несколько часов до начала войны, документальных подтверждений этого автору обнаружить не удалось. Имеется лишь один подтвержденный случай попытки прорыва на советскую территорию до начала артиллерийской подготовки. Произошло это в районе Гродно, где еще ночью Группа Бранденбурга под командованием лейтенанта Криксхайма попыталась пересечь границу с целью предотвратить взрывы на мостах и дамбах вдоль дороги липск даброва Однако, благодаря бдительности советских пограничников эта попытка обернулась полным провалом. Вспыхивает перестрелка, которую можно со всем основанием назвать первыми выстрелами Великой Отечественной войны. Диверсанты вынуждены отступить. В дальнейшем группа Криксхайма все же проникла на советскую территорию, но успеха не добилась. Она оказалась рассеяна, понесла потери. Сам лейтенант Кригсхайм был тяжело ранен. Можно сколько угодно иронизировать над словами Граница на замке, но достоверные сведения об успешном преодолении границы немецкими диверсантами до .00 22 .00 июня отсутствуют. В обнаруженных автором отчетах и журналах боевых действий подразделений Бранденбурга отсутствуют сведения о проникновении на советскую территорию в ночь с 21 на 22 июня 1941 года. Отчеты и журналы боевых действий о реальных операциях подразделений 800-го полка особого назначения Бранденбург свидетельствуют о том, что час диверсантов – настал лишь за несколько минут до начала артиллерийской подготовки, загремевшей на рассвете 22 июня 1941 года. Приграничные мосты захватывались как с участием, так и без участия бранденбуржцев. Например, охрана моста у Сакаля на Украине была застрелена с немецкого берега до начала артиллерийской подготовки. Однако в планы немецкого командования входил также захват мостов с помощью диверсантов. В докладе начальника отдела разведки и контрразведки группы армий «Центр» от 19.05.41 указывалось, что приграничные объекты могут быть захвачены и разминированы силами 800-го учебного полка особого назначения на каждый объект по одной группе 30 человек при полной маскировке, то есть в русской военной форме, за пять минут до начала наступления. Этот принцип использования бранденбургцев был общим для всего фронта, где граница проходила по рекам. Соответственно, помимо застреленных пограничников, на мосту у Сакаля на Украине действовали диверсанты. Бранденбургом были захвачены автодорожный мост в Устилуге и железнодорожный мост у Выгоданки, 13 километров юго-западнее Устилуга. Появление на сцене столь необычных персонажей было отмечено уже в первом донесении Управления политпропаганды Киевского особого военного округа. «В районе усть Лук действуют диверсионные группы противника, переодетые в нашу форму». Примечание «Военно-исторический журнал 1989 год, номер 6, страница 32». конец примечания. Следующие и куда более важные задачи немецких диверсантов – были мосты, находящиеся в глубине советской территории в нескольких километрах от границы. Для их захвата требовался транспорт, и ранним утром 22 июня группы Бранденбурга рыскали на пылающей границе в поисках советских автомашин разных типов. Под Брестом задачей групп Бранденбурга из его 12-й роты стали мосты через Мухавец, в нескольких километрах от границы. После захвата грузовиков и санитарной автомашины одна такая группа понеслась по дороге впереди наступающей немецкой пехоты. Группа была действительно переодета в советскую униформу и вооружена советским оружием. Более того, командир группы от руки написал приказ, который показал охране моста. Это позволило одной автомашине въехать на мост, после чего в ход пошли винтовки и пистолеты. Мост был захвачен. Однако перестрелка с охраной привела к большому расходу боеприпасов, и бранденбуржцы решили отойти от моста за подкреплением. Разумеется, когда они вернулись, мост уже был сожжен. Нападение было внезапным, но не до такой степени. Так или иначе, успехом эту акцию назвать сложно. Несколько более успешными оказались действия другой группы 12-й роты Бранденбурга под Брестом, Она не стала дожидаться захвата автомашины и отправилась вперед пешком, по дороге их окликнули советские танкисты, стоявшие на дороге с колонной танков, получили ответ на русском и диверсанты продолжили свой путь. Собственно, именно на такие короткие контакты и были ориентированы действия бренденбургцев, обмен несколькими фразами без долгих диалогов выйдя к назначенному мосту группа вступила в перестрелку с его охраной и, и сумела предотвратить его взрыв однако после этого мост едва не оказался потерян на него на полной скорости влетел бензовоз с открытым краном из которого христала горючая ураганным огнем не сразу пришедших в себя от неожиданности диверсантов он был остановлен сейчас это тяжело себе даже представить район бреста 6 утра, 22 июня 1941 года, война гремит еще где-то на границе, но нашелся смельчак, который не растерялся и попытался своим бензовозом уничтожить злосчастный мост. Скорее всего, этот бензовоз принадлежал советской 22-й танковой дивизии. Как мы видим, несмотря на внезапность нападения, далеко не все операции групп Бранденбурга оказались успешными. Картину можно дополнить событиями в Прибалтике. 2-й батальон полка «Бранденбург» командир батальона майор Пауль Якобе накануне 22 июня 1941 года был разделен на несколько подразделений, действовавших в удаленных друг от друга районах. 6-я рота батальона под командованием лейтенанта Мейснера была придана 22-й пехотной дивизии 11-й армии генерал-полковника Эриха фон Манштейна Входившие в группу армии Юг, 7 и 8 роты действовали в Прибалтике. Попытки захвата мостов в нескольких километрах от границы группами из 7 роты Бранденбурга под командованием лейтенантов Пфаненштиля и Фишера в первый день войны совершенно эпически провалились. Оба моста были взорваны их охраной. В журнале боевых действий 7 роты 800-го полка Эти эпизоды описаны следующим образом. Действие Фишера. У группы была задача захватить и удерживать мост в Свиняе. Поскольку не было подходящих трофейных машин, а наши агенты донесли, что русские уже отошли через мост и перекрыли его для любого движения, группа действовала в немецкой униформе. Когда ударная группа приблизилась к мосту на расстояние в 100 метров, противник взорвал его. Действие лейтенанта Фоненштида. Перед группой стояла задача захватить мост в Паюрисе. Группе пришлось раньше, чем планировалось отделиться от авангарда наших войск, поскольку основная масса противника уже отступила за мост, и движение по нему было свободным. Чтобы предотвратить нашу диверсию, противник с определенного момента времени стрелял даже по собственным солдатам, приближавшимся к мосту. Поэтому группа действовала в немецкой форме. При ее приближении враг взорвал мост. Успешно были захвачены только мосты, не подготовленные к взрыву, но это сложно отнести к заслугам диверсантов. Куда удачнее была акция 8-й роты Бранденбурга по захвату моста у Середзиуса 22 июня 1941 года. Залогом успеха этой операции стал трофейный советский армейский грузовик, попавший в руки диверсантов в первые часы войны. На захваченный автомобиль сели группы унтерофицера фон Лома и ефрейтера Дренгера. Первая в советской униформе, вторая якобы разоружена, пленные в немецкой униформе. У группы Лома было все вооружение, у группы Дренгера пистолеты, ручные гранаты, кусачки, ракетницы и дымовые шашки. Пулемет лежал на дне кузова. Маскировка, позволило бранденбуржцам приблизиться к мосту в местечке сиредзиус и атаковать его охрану. Как написано в отчете группы, охранение противника, имевшего один пулемет, и подготовленные ячейки, было совершенно не готово к атаке и полностью разгромлено. Противник потерял 22 человека убитыми и 8 пленными, в том числе 4 раненых. Через 20 минут после захвата моста к нему вышли передовые немецкие части – Батальон мотоциклистов 8-й танковой дивизии 56-го корпуса Манштейна. Потери группы Хаута составили три убитых и 6 раненых. Пожалуй, можно сказать, что захват моста в Середзиусе является наиболее результативным из числа имеющих документальное подтверждение акций Бранденбурга в первый день войны. Собственно, с точки зрения диверсантов, главным итогом 22 июня 1941 года был захват германскими войсками транспорта, униформы и документов Красной Армии. Это позволило бранденбуржцам активнее действовать под прикрытием. Да и самые громкие операции немецких диверсантов были проведены не в первый день войны, а позднее, когда эффект внезапности оказался уже в значительной мере утрачен. Первым действительно крупным достижением Бранденбурга стал захват железнодорожного моста через реку Дубисса у Людовиная на линии Тильзит-Рига 23 июня 1941 года. Этот стальной мост на восьми опорах действительно был впечатляющим инженерным сооружением около 45 метров высотой и 270 метров длиной. От его захвата в целости и сохранности зависело бесперебойное снабжение всей группы армии «Север» по железной дороге. Если бы его успели взорвать, то восстановить такой высокий мост стало бы непростой задачей. В приказе по использованию бранденбуржцев 41-м корпусом указывалось «В начале операции в полосе танковой группы в качестве важного для высшего руководства объекта обозначен железнодорожный мост «Людовинай», поскольку его захват в неповрежденном состоянии важен для позднейшей организации снабжения по железной дороге. Однако разведывательных данных у немцев для гарантированного захвата важного объекта было явно недостаточно. Позднее они жаловались о железнодорожной переправе, имелся лишь один плохой аэрофотоснимок, он показывал наличие с обеих сторон моста укрепленных полевых позиций. Диверсанты располагали только картой местности масштаба 1 к 100 тысячам. Для захвата моста у Людовиная выделялась группа оберфельдфебеля Вернера, два унтер-офицера, 32 рядовых. Внезапной атаке благоприятствовал подступавший к мосту лес. Бранденбуржцы фактически действовали совместно с передовыми частями немецкой первой танковой дивизии. Группа восьмой роты Бранденбурга была разделена надвое. Одна ее часть форсировала Дубису на БТРах первой танковой дивизии и двинулась в обход моста, а вторая приготовилась атаковать мост с фронта. Вопреки канонам бранденбуржцы не использовали никакой маскировки и действовали в немецкой форме. Оберфельдфебель Вернер в своем докладе по итогам операции писал об этом следующее. Имея в распоряжении шесть человек, я не теряя времени начал операцию. Переодеваться мы не стали. В 17.55 я вышел к железнодорожной насыпи в 300 метрах южнее объекта. На самом объекте было три поста, кроме того имелся ДОТ и позиция с западней западнее насыпи. Выйдя из леса, мы бегом пересекли открытое пространство, при этом попали под обстрел. Мы сходу открыли ответный огонь из пистолетов-пулеметов, винтовок и пистолетов. Противник отступил. На мосту саперы перерезали все провода и заняли оборону на южной оконечности объекта. Точно так же стрелковой цепью была атакована северная оконечность моста, пошедшая в обход группой. Фактически ставка была сделана на внезапность атаки моста. К сожалению, эта авантюрная атака удалась, и мост у Людовиная был захвачен, заряды взрывчатки обезврежены. Практически сразу мост был взят под контроль немецкой мотопехоты. Позднее советскими частями предпринималась попытка отбить мост с помощью бронепоезда, но она уже успеха не имела. На следующий день, 24 июня, под атакой бранденбургцев оказался шоссейный мост у Кедайняя. Всего в операции участвовали 39 диверсантов, командовал группой обер-лейтенант КНААК, владевший русским языком. Оснащение группы немцы деликатно назвали полумаскировкой. То есть диверсантами использовались только пилотки, каски, шинели и гимнастерки советского образца. Солдаты в немецкой униформе укрывались в грузовиках под тентом. Задачу группы КНААКа нельзя назвать сложной. Деревянный мост в Кедайняя не был заминирован, лишь на восточном берегу стояли 8 грузовиков с горючим под охраной танка, предназначенные для поджога моста. Знание русского было использовано к наакам, чтобы заставить разъехаться две автомашины, перекрывавшие дорогу к мосту. Далее грузовик с диверсантами въезжает на мост, и бранденбуржцы открывают огонь по автомашинам с горючим. Охранявший мост танк был подожжен немцами выстрелами из противотанкового ружья. Скорее всего, это был танк БТ из состава 22-й мотострелковой дивизии НКВД. В целом, можно сказать, что мост в Кедаиняя охранялся слабо и не был подготовлен к подрыву, что и обусловило успех Бранденбурга в этом эпизоде. Однако самым крупным успехом 800-го полка особого назначения – стал захват шоссейного моста через Двину у Двинска до Двигаясь на острие наступления немецкой 8-й танковой дивизии 56-го корпуса Манштейна, группы 8-й роты Бранденбурга вышли на подступы к Долговпилсу утром 26 июня 1941 -го года. Для атаки на мосты через Двину было сформировано две группы бранденбуржцев, переодетых в советскую униформу. Всего они насчитывали около 50 солдат и унтер-офицеров под командованием оберлейтенанта Кнаака. Одна должна была атаковать железнодорожный мост, вторая — шоссейный. Нацеленная на железнодорожный мост группа встретила на подходе к нему пять советских бронемашин. Их, переодетые в красноармейскую форму немцы, благополучно миновали. Однако на самом мосту замаячили еще несколько броневиков. Это обстоятельство заставило бранденбургеров отказаться от атаки моста действительно в момент начала стрельбы они бы оказались один на один с броневиками совершенно неуязвимыми для имевшегося у диверсантов стрелкового оружия несонно хлебавший отряд повернул на юг к шоссейному мосту на шоссе к этому второму мосту двигалась на грузовиках вторая группа бранденбурга снова применена полумаскировка Во время аналогичной операции у Кидайняя Кнаак получил пулевое ранение, оно тоже стало частью маскарада. Группа диверсантов выглядела неотличимо от множества отходивших по шоссе потрепанных частей 11-й армии. Знание русского языка Кнаакам использовалось для въезда на мост, после чего диверсанты открыли огонь по охранявшим его солдатам. В ходе перестрелки Кнаак был убит, но бранденбуржцам все же удалось захватить мост и перерезать провода, идущие к зарядам взрывчатки. Однако вряд ли диверсантам удалось бы его удержать, по ним сразу же был открыт ураганный огонь из прилегавших к мосту домов. Через несколько минут после начала боя на мост ворвались немецкие танки, резко изменившие баланс сил в пользу атакующих. Позднее в своем отчете бранденбуржцы без обиняков написали, Без немедленного вмешательства восьмой танковой дивизии группа была бы полностью уничтожена.